Интерлюдия шестая. «Стой, крошка!» – опасаясь, что из-за ураганного встречного ветра ее приказ окажется не услышан, девушка в стильном кожаном костюме такого же цвета сопроводила команду хлестким хлопком ладони по загривку теневой твари. И тут же пожалела о содеянном, потому что, похожая на зебру, ездовая животина с тремя парами беговых конечностей и хищными клыками в оскаленной пасти, тут же вбила все шесть копыт в землю и, подняв облако пыли, через несколько секунд встала, как вкопанная. Наездница же при столь резкой остановке не удержалась на сгорбившейся спине, забурившейся в землю твари и, кувыркнувшись через опущенную голову зебры, Грохнулась в траву, просто чудом не свернув себе шею. Блять, курва тупорылая, ты че творишь, мразь? заорала Линда, тряся ладонями, отбитыми от твердую, как камень землю. Извини, хозяйка, зашипела в ответ теневая тварь. Это не специально, просто так выш. Заткнись, перебила девушка, поднимаясь на ноги и отряхиваясь. Уже второй раз так чудишь. Смотри, крошка, еще один такой косяк из рублюк, чертовой матери. Как скажешь... И задрала шипеть. Просила ж употреблять в разговоре со мной слова без шипящих. Слушаюсь. Да ты, блин, издеваешься, что ли? Стоп, это не вопрос. Не надо отвечать. Лучше поменяй маску быстро нога на человеческую. До места мы вроде добрались, и помощник с руками. Сейчас мне будет куда как полезнее. Кукольника, как покрывалом, на мгновение скрыл чернильный сумрак трансформы, а когда затемнение развеялось так же стремительно, как и образовалось, вместо полосатой ездовой животины перед девушкой возник двадцатилетний парень в спортивном костюме, в котором Сергей Окажись он здесь сейчас, легко опознал бы своего несчастливого соседа по комнате в общежитии. «Значит так. Видишь, вон там, скопище Берхов». Линда указала помощнику на небольшую круглую рощицу корявых белесых великанов в десяти метрах от них. «Нужно между окраинными стволами наплести паутину» и устроить все так, чтобы из центра наружу можно было выбраться в единственном узком месте. «Лучше всего, думаю, вон там, у густого куста колючек. Понятно где?» «Абсолютно!» – кивнул кукольник в образе молодого парня. «Млять, сложно что ли ответить просто «да»?» – фыркнула девушка. «Не надо отвечать. Короче, там за кустом. Мы с тобой потом и устроим засаду, поджидая сталкера». Ну, фронт работы понятен? Абсолютно. Чё ж тогда стоим? Кого ждём? Паутина на верхах, сама не вырастет. имей в виду, у тебя на всё про всё не больше трех часов. Всё сделаю, не беспокойся, хозяйка. Успею в срок. Фак, крошка, как же ты бесишь своим извратным шипением. Да не надо ничего отвечать, иди уже ради хаоса, работай.